Дошли. Прекрасно. О чём я начал? Память совсем никуда. Да, фебрис — это габиас корпус, герцен, гамбетто, грибальди, гладстоун. Странная штука, вы замечаете? Все глаголи. Тут обратите внимание, что-то мистическое и как бы символистическое. Глаголи.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 Да здравствует революция с прописной буквы «Понятно из уважения» и «Периад полицея». И вот пошёл покупать часы. Зашли мы с Наташей. Тогда я её Наталочкой звал, а в Лондоне Ната и Нелли на английский манер. А теперь на ключке в угольничке абрикосовом. Да так и предстанет перед судьёю на страшный суд. скрипучий засмеялся доктор. Вострубит архангел, как надлежит по предуказанному ритуалу. Эй, вставайте все умерщвлённые на инспекторский смотр, И восстанут кто с чем. Из морских глубин с чугунными ядрами на ногах Из оврагов предстанут. С заколоченными землей уртами с вывернутыми руками из подвалов даже с пробитыми черепами предстанут на суд и подадут обвинения а моя-то наталья семёновна на ключик да ведь хохот то какой грохот подымется вводевиль и еще а-ха-ха, с абри косовым вареньем в мешковине